При сильных внутренних волнениях, происходивших во время вторичного книжения Святослава Ростиславича, новгородцы должны были выдержать довольно значительную внешнюю борьбу со шведами. Со времен Рюрика шведы не беспокоили русских владений. И было замечено, что такой безопасностью северо-западные русские волости были обязаны внутренним волнением, происходившим в Швеции вследствие принятия христианства, которое повело к разложению древних языческих форм жизни. Упомянутая под 1142 годом нападение какого-то шведского князька с шестьюдесятью шнеками на три купеческие лодки не может считаться в числе неприязненных покушений на страну. Тесть Ярослава I, король Олаф, принявший христианство, не мог более называться Упсальским королем, потому что это название означало верховного жреца. Таким образом, он потерял свое значение в Верхней Швеции, жители которой большую частью были язычники. По прекращении рода Упсальских королей, происходивших от знаменитого Сигурда Ринга, избран был королем Стенкель, сын известного нам Ярла Рагивальда, ревностный христианин. Его избрание показывало уже господство христианской стороны. Несмотря на то, когда христианские проповедники убеждали его разорить языческий храм в Упсале, то он отвечал им, что следствием такого поступка будет их смерть, а его изгнание. По смерти Стенкеля, последовавшей в 1066 году, в Швеции встала сильная усобица. Два короля, оба носившие одно имя Эрих, стали спорить о престоле, и оба пали в этой войне вместе со всеми знатнейшими шведами. Язычество опять так усилилось во время усобицы, что ни один епископ не хотел ехать в Швецию, боясь преследований. Борьба продолжалась до половины XII века, 1150 год, то есть до вступления на престол Эриха Святого, который дал окончательное торжество христианству. Но усобицы между разными претендентами на престол продолжались. Эрих святой лишился жизни в битве с датским принцем Магнусом, который имел притязание на шведский престол по родству с домом Стенкеля. Магнус через год был также убит, и ему наследовал готский король Карл Сверкерсон, первый, который носит название короля шведов и готов. Он оставил по себе память короля мудрого и благонамеренного, При нем не было усобиц, вследствие чего шведы получили возможность к наступательному движению на соседей. Под 1164 годом летописец новгородский говорит, что они пришли под Ладогу. Ладожане пожгли свои хоромы, затворились в Кремле с посадником Нежатою и послали звать князя Святослава с новгородцами на помощь. Шведы приступили к крепости, но были отражены с большим уроном и отступили к реке Воронай. А на пятый день пришел князь Святослав с новгородцами и посадником Захарией ударил на шведов и разбил их. Из 55 шнек шведы потеряли 43. Мало их спаслось бегством, да и то раненые. Воронай теперь... Вороновка или Воронега, впадающее в Ладожское озеро между Пашею и Сясью. В том самом году, как новгородцы так счастливо отбились от шведов, Андрей Боголюбский с сыном Изеславом, братом Ярославом и Муромским князем Юрием удачно воевал с камскими болгарами, перебил у них много народу, взял знамена. Едва с малой дружиной успел убежать князь Болгарский в великий город. После этой победы Андрей взял славный город болгарский Брехимов и пожег три других города. На юго-востоке по-прежнему продолжалась борьба с половцами. В начале княжения Ростислава они понесли поражение от волынских князей и галичан. Неудачно кончилось в 1162 году нападение их под Юрьевом на черных клобуков, у которых сначала побрали они много веш, но потом черные клобуки собрались все и побили их на берегах Роси, отняли весь полон и самих взяли больше 500 человек с несколькими княжичами. Несмотря на то, в следующем году Ростислав почел за нужное заключить с ними мир — и женить сына своего Рюрика на дочери хана Белука. Общего продолжительного мира не могло быть с этими варварами, разделявшимися на многие орды под начальством независимых ханов. В 1165 году племянник Ростислава Василько Ярополкович побил половцев на реке Росси, много взял пленников, которых дал на выкуп за дорогую цену. Дружина его обогатилась оружием и конями. В следующем году половцы потерпели поражение в Черниговских пределах от Олега Святославича. Но другим половцам, в то же время за Переяславлем, удалось разбить Шварна, перебить его дружину. Шварн должен был заплатить за себя большой окуп. Одни известия говорят что этот шварн был воевода князя Глеба Переяславского, другие, что богатырь. Татище, в том 3, страница 148, Никонов список, том второй страница 196. После этого в лютую зиму Ольговичи Олег Святославич и двоюродный брат его Ярослав Всеволодович ходили удачно на половцев, взяли их вежи. Но варвары были опасны не одними только прямыми опустошениями своими. Они вредили торговле Руси с греками, которая была главной причиной благосостояния Киева, обогащения казны великокняжеской. Мы знаем из свидетельства Константина Богрянородного, как опасно было в старину плавание русских в низовьях Днепра, в степи, где ждали их обыкновенно толпы печенегов. Эти затруднения не прекратились и теперь, когда в степях преднепровских господствовали кочевые варвары с новым только именем. Торговые лодки не могли безопасно плавать вниз и вверх по Днепру. В 1166 году половцы засели в порогах и начали грабить гречников, то есть купцов греческих, или вообще купцов, производящих торговлю с Грецией.